Pixar и издательство Exmo. Рытатуй. Адаптация Китти Ричардс. Пролог. Хотя любая из стран в мире желала бы с этим поспорить, французам известна одна неприложная истина: лучшая кухня на планете во Франции. Самая лучшая французская кухня, как известно, в Париже. А вкуснейшие блюда в Париже, по словам некоторых, готовились шеф-поваром Агюстом Гюсто. Парижский ресторан, принадлежавший Гюсто, был так популярен, что столики в нем заказывали за пять месяцев. А головокружительный взлет карьеры Агюста и попадание в элиту французского поварского искусства вызывали завистью его соперников. Он был самым молодым в истории шеф-поваром, получившим пятизвездочный отзыв ресторанных критиков. Сам Агюсто однажды сказал: "Прекрасная кухня, похожа на музыку, которую можно попробовать на вкус." На цвет, который можно уловить обонянием, вокруг тебя сплошное изящество. Нужно лишь быть наготове, чтобы его запечатлеть и сохранить. Поваренная книга шефа Густо готовить может каждый. Сразу попала на самую верхушку списка бестселлеров. Но не каждый радовался успеху книги. Антуан Эго, популярный ресторанный критик. был одним из тех, кто ее отверг. Какое замечательное название готовить может каждый, заявил он однажды насмешливо. Еще более замечательно то, что Гюстав кажется действительно в это верит. Лично я, напротив, принимаю приготовление еды в серьез, и поэтому нет, я не считаю, что каждый может готовить. Но кто же прав? Правда ли, что каждый вне зависимости от воспитания, образования, обустройства кухни смог бы приготовить блюдо достаточно изысканное, чтобы удовлетворить вкус даже Антуана Эго, знаменитого тем, что угодить ему невозможно? Слушай дальше, и мы проникнем в самое сердце этой кулинарной дилеммы.